Часть третья Прошло немало времени, прежде чем репутация Майкла как талантливого антрепренера упрочилась. Они ставили новые пьесы год за годом. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театр, где бы так мало тратили на постановки. Они завоевали репутацию смелого инициативного театра. Майкл смог взять в банки суду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. И после длительных дебатов Они решили назвать его Сиденс театр». Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как и со своими собственными. Он положил ей очень большой оклад и с гордостью заявлял, что она самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне. Но когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоило его роль оставив пьесу, записывал статью расхода гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование своего сына Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после его рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Она взяла на наугад десяток его последних фотографий И пересмотрела их Одну за другой Джулия вздохнула при мысли Как сильно она Любила его Да Жизнь обманула ее Потому что ее любовь умерла В дверь постучали Войдите, сказала Джулия Вошла Эви А вы не собираетесь лечь Отдохнуть, мисс Ламберт? Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. «Что это вы такое делаете-то?» «Смотрю, сны». Джулия подняла две фотографии. «Взгляни сюда. Вот два изображения. На одной Майкл был снят в роли Меркуцу, во всей сияющей красе своей юности. На другой — в своей последней роли. Белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо». У него был невероятно самодовольный вид. Еве шмыгнула носом. Ну и потеряно не воротишь. Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра. И нечего удивляться. Коль начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя ж нет будущего. Да заткнись ты, старая корова, сказала Джулия. Она могла быть очень вульгарной. Ну, хватит. Пошли не то вечером, вы ни на что не будете годны. Приберу сейчас весь этот разгром. Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Миддлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон. Она была к уроженцем из стенда рабочего квартала Лондона. Тощая, угловатая, немолодая, со спитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть. У нее не хватало спереди двух зубов, но несмотря на неоднократное предложение Джули дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять. Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, напихаешь себе полный рот слонов клыков Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению. И пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала. Говорит, что хотите, мистер Гослин, а только пока у нее есть здоровье и силы, никто другой не будет прислуживать мисс Ламберт. Вот и все. Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель. Спала она крепко. И проснулась только, когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету. И пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл. Присел к ней на кровать. Ну и как его зовут? Кого? Ну, мальчика, которого мы пригласили к ланчу. Ну, понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл. Когда массаж был окончен, Эйва принесла Джулии чашку чая, ломтик ветчины, с которого было срезано сало и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в Кэби, когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.